Сказывали мне однажды, давным-давно боги Града в Ускции посулили ворону долю от всех подношений в обмен на помощь в строительстве порта. А едва строительство завершилось, отказались от своих слов, обнаружив в них умышленную, надо полагать, лазейку. Ведь кто есть боги Вастаи и Родена, чтобы богатые и могущественные покровители и просили у них помощи? Оскорбленный ворон объявил Граду в Ускции войну. Многие годы вороны и лес сдерживали суровый натиск непобедимых богов, чья сила только росла благодаря гнусной тактике пленять малых собратьев и отнимать у них ресурсы. Союзники Ворона, напротив, помогали ему охотно и с энтузиазмом. Бог безмолвного леса на первых порах, вносивший свой вклад от случая к случаю, внезапно осознал, как важен для него исход войны, и решил любой ценой добиться победы. И вот настал день когда войска Родена предприняли последнюю отчаянную попытку разгромить соперника. Все суда в Горбатом море, от кораблей до рыбацких лодок и плотов с отважными воинами на борту, двинулись к граду в Ускции. Им пыталась воспрепятствовать буря, но ворон усмирил ее, и суда вошли в пролив. Там с небес на них обрушились исполинские насекомые, шестилапые монстры, способные одним глотком выпить всю кровь. От их укусов моряки превращались в высохшие мумии. Десяток китов с широко разинутыми пастями проглатывали целые корабли. Унизанные ядовитыми шипами рыбы с острыми зубами обгладывали ироденских солдат до костей. Вскоре от флота осталось лишь с полдюжины судов. Водная гладь была усеяна трупами, морские чудища облепляли их точно стервятники, а к уцелевшим кораблям спешила вражеская армада. Тогда бог безмолвного леса изрек свое слово. Заносчивые боги града Вускцы решили, что без труда одолеют солдат, кто бы им ни покровительствовал. Однако, несмотря на все попытки, лесное воинство, шествуя прямо по водам, пересекло пролив, изничтожило морских чудищ и, выбравшись на берег, расправилось со всеми, кто пытался сразить его огнем и мечом. В гневе безмолвный бог выкорчевывал собственные деревья, чтобы спасти Ироден, и гибель солдат, перед походом посвятивших ему свою жертву, только придавала лесу сил, делала поистине непобедимым. Вскоре покровители в исчерпали свои ресурсы, и ворон провозгласил мертвыми всех, и богов Града, и их приспешников. Вместе с безмолвным они истребили всякое оружие, вплоть до богоизреченного, какое использовалось в войне против Востаи, а после лес, могущественный пуще прежнего, возвратился к безмолвному созерцанию деревьев, пообещав в случае нужды защитить народ Иродена. 127 человек повесили на причалах Града Ускции в знак подношения богам Иродена и в назидание всякому, кто задумает поднять мятеж. Ворон приказал возвести на завоеванной территории крепость, а в и башню, откуда он мог бы наблюдать за проливом. С тех пор вражда утихла, на оба города снизошли богатство и процветание, а ворона чествовали как избавителя, искренне ратовавшего за свой народ. Так гласит молва. Однако, если ты внимательно слушал меня и выучился понимать, то знаешь, эта история не вымысел а совокупность отдельных фактов, поданных в определенном свете. В это эта легенда у всех на устах, а вот в Граде Вускции ее рассказывают нечасто и только ироденцы, а приверженцы иной версии никогда не озвучивают ее в присутствии завоевателей.